Глава седьмая Договорить я не успела. Метрах в десяти впереди между деревьями начало материализоваться нечто. Воздух сгустился до плотности плаща с капюшоном на очень высокой широкоплечей фигуре. В темноте леса он мерцал лунным, завораживающим светом. Полы стелились над землей, не касаясь травы. Призрак не спеша обретал плотность и объем процесс гипнотизировал притягивал к себе взгляд. Тень широкого капюшона, отбрасываемая на лицо субъекта, интриговала. Длинные волосы с серебряными прядями абсолютно гладко лежали на его груди. «Ну, Рина, ну ты, вообще!» — фыркнул Дан, приближаясь к нам и на ходу откидывая капюшон. «Не ожидал от тебя такой непочтительности к хозяину этих земель!» — напыщенно закончил он, окончательно разрушая охватившее меня оцепенение от его эффектного появления. Надо было чётче давать инструкции. Ничуть не смутилась я, обнимая остроухового пендрёжника. Радуясь встрече, мы как-то совсем позабыли про лесную нимфу. Очень-очень злую лесную нимфу. Поэтому стоило мне сделать шаг назад, как по лицу тут же мазнули шелковистые выгоревшие волосы, а обзор загородило мускулистое плечо. Мгновение парочка молча таращилась друг на друга, а потом возникшую тишину разорвал звуку весистой затрещины. Я машинально отступила, запуталась в траве и едва не отбила пятую точку при приземлении. Судя по всему, брусничка переусердствовала. Дан начал трансформироваться. Плащ треснул и повис на раздавшихся плечах жалкими лохмотьями. Серебристые волосы превратились в неряшливые спутанные патлы, упавшие на безобразное лицо демона. Он уже возвышался над нами метра на полтора и всё ещё продолжал расти. Деревья со скрипом отступали, не слишком расторопные разлетались щепками образовавшуюся прогалину, залил свет полной луны. Размяв огромные плечи, демон воззрился на нас с высоты пятиэтажного дома светящимися бирюзовыми глазами. дело ваше, но мне кажется, что не стоило так горячиться». Третья попытка подняться увенчалась успехом, и я подошла поближе к ошарашенно пятящейся нимфе. «Я… я уже поняла», — сглотнула она, облизнув разом пересохшие губы. И только некромант стоял по-прежнему прямо, скрестив на груди руки. Сосредоточенно сдвинув брови, он наблюдал за происходящим вокруг и, казалось, совсем не был удивлён. Я успела отпрыгнуть в сторону только благодаря звериной реакции. На месте, где мы с брусничкой стояли только что, зияла обугленная воронка. Следующая молния врезалась в дерево за моей спиной. Волна жара прибавила мне скорости. Луну закрыли откуда-то взявшиеся тучи. Опять дождь мелькнула тоскливая мысль, пока перекатившись через плечо, я принимала вертикальное положение, чтобы сориентироваться. В неверном свете я заметила прямой силуэт голтода и, пригнувшись, направилась в самое безопасное место, к нему за спину. Но это были неправильные тучи. С них посыпались сухие молнии, поджигающие вековые деревья как сухой хворост. Одна из них упала совсем рядом, моментально объяв бездымным пламенем ближайшее дерево. Демон взревел так, что у меня заложило уши. Землю тряхнуло, и я, пригнувшись, едва удерживаясь на ногах, ускорилась. Далеко в лес я по понятным причинам не углублялась, но и попасть под раздачу разъярённому чудовищу очень не хотелось. Поэтому, достигнув ближайшего дерева за спиной некроманта, я бессильно привалилась к стволу, пытаясь отдышаться. Когда я уже всерьёз начала опасаться, что остановить хозяина леса в таком состоянии не сможет уже никто, Голтот неторопливо вскинул руки и произнес несколько хриплых, отрывистых слов-звуков. Я порадовалась, что не оглохла, с трудом разобрав несколько стандартных магических команд для укращения демонов, что-то типа «заклинаю тебя именем», «покорись моей воле» и прочей ерунды. Чудовище окутало прозрачная серебристая паутинка заклинания, и спустя пару минут перед нами, радиоактивно лучась сетью, снова стоял Арданиэль в обрывках одежды. Тучи рассеялись так же внезапно, как и появились, Похоже, отправились тушить очаги лесного пожара. Я расслышала шум воды вдалеке. Успокоился псих. Холодно поинтересовался некромант, но взгляд его не предвещал ничего хорошего. Что это было, старик? Поинтересовался сбитый с толку хозяин леса, неуверенно поглядывая на заклинание, сползающее с него и уходящее в землю. Это был десяток лет моей жизни, придурок! Взорвался гул тот. Какой из тебя хозяин? Ты эмоции свои совсем не контролируешь ты мог погубить всё живое в округе, пока успокоился». «Хм, ну, допустим, я негодяй, я заслужил её негодование, но это же не повод рукоприкладствовать. Я всё же хозяин леса», возмутился эльф. «Чем же ты так ей насолил? И, кстати, а где она?» Мне стало не по себе, а вдруг он её, ну, того, молнии были впечатляющие? «Да успокойся», — досадливо поморщился некромант, обнимая меня за плечи и прижимая к себе. Видимо, его проняло от моего осипшего голоса и дёргающейся щеки, не иначе. — Брусничка, да выйди из этого ясеня, наконец! — позвал Эрдениель, стыдливо кутаясь в остатки своей одежды. — Рина волнуется. И ты же слышала, я признал, что поступил плохо. — Это ты называешь плохо, ушастая скотина? Раскрасневшаяся, то ли от страха, то ли снова начиная злиться, нимфа материализовалась из ближайшего дерева. — Оставил меня одну в человеческом городе, где полно белоруких. — В доме лича, которого инквизиция ищет, аж с ног сбилась. Исчез и ничего не объяснил. Что я должна была думать? — Ника, они же пришли за мной. Так было лучше, поверь мне, — промямлил несостоявшийся демон. — Правда? — нехорошо прищурилась брусничка. — А меня они объявили в розыск из любви к блондинкам. И лича сожгли просто так за компанию. — Хизариуса? От удивления Дан выпустил из рук потрёпанные полы плаща. — Да, — уже более спокойно буркнула дочь леса. Как события развивались дальше, я не знаю. Пришлось быстро уезжать из Хелополиса. Но пообщаться непосредственно с ним уже даже некроманту не под силу». «Не совсем с ним», — вмешался гол тот, опершись подбородком на мою макушку и тяжело вздыхая. «Мне нужен был доступ к его библиотеке. Вряд ли служители культа её уничтожили. Но вот где её теперь искать?» «Это надо обсудить», — кивнул Дан слегка краснее и раздражённо стягивая непослушную одежду узлом. Как ты понимаешь, я не могу упустить шанс стать свидетелем того, как ты выберешься из этой передряги. А пока позвольте пригласить вас отужинать». Церемонность, с которой он произнёс последние слова, настолько не соответствовала его полуголому виду, что я не удержалась от многозначительного смешка. дану коризненно посмотрел на меня. «Гол тот, дело из неё чучело, она и зомбированная будет над нами издеваться». Маг сочувственно улыбнулся эльфу, но отрицательно покачал головой. Поняв, что большего не дождётся, Он коснулся плеча Гултода и бруснички, заключая меня в круг телепорта. Знакомый свет, и глаза я открыла уже в уютной беседке с накрытым на четверых столом. Чудесная полянка освещалась мерцанием странных цветов фонариков. Желудок тут же напомнил, что последние пару дней мы питались совсем нерегулярно, и надо бы срочно исправить ситуацию. Дан ненадолго скрылся в темноте, вернувшись достаточно быстро, облачённый в свободную рубашку и такие же штаны, Волосы он стянул в неряшливый хвост. Домашний непринуждённый вид хозяина леса напомнил нам о том, что сами мы давно не видели чистой и сухой одежды. Догадавшись об этих затруднениях, он в два взмаха засветившихся рук решил этот важный бытовой вопрос. «Я понимаю, что ванна была бы сейчас кстати, но её я так легко организовать не смогу». Он смыщённо улыбнулся. «Рина, не смотри на меня так сурово, всё будет после ужина». Трапеза началась мрачновато. Мужчины вспоминали безвременно упокоенного лича. Но так как воспоминания сопровождались прекрасным эльфийским пивом, в отличие от их вина, столетней выдержки больше похожего на ядрёный самогон. Совсем скоро они приобрели вид застольной дискуссии о том, можно ли считать старого лича хорошим парнем, если он последние 800 лет был тихим историком-библиотекарем или назвать его редким чудовищем прошлого, которому нынешние, то есть мои приятели, и в подметки не годились. но ну, раз уж он продлевал и без того не маленький срок своей жизни темными ритуалами на крови и зельями из запрещенных к использованию компонентов. Что там были за компоненты, уточнять я не решилась, воображение и так разыгралось сверх всякой меры. Зато озадачилась другим вопросом. «Милый», — я похлопала некроманта по плечу, привлекая внимание, — «А что это ты сказанул хозяину, что его так скрутило? Ты же мог это сделать и полгода назад, ну, с этим, как его, с дираном Мне становилось всё веселее, прямо пропорционально выпитому. Но усталость последних дней давала о себе знать. «Угу». Гол тот обернулся ко мне чуть менее изящно, чем обычно, но никто этого, конечно, не заметил. «Я, знаешь ли, много нехороших слов знаю, ага». Разборчивость речи становилась значительно ниже. а а понятливо протянула я. «Научишь? Ну, чтобы я тоже могла». «Не-а», тряхнул он головой, откидывая с лица спутанные волосы и улыбаясь мне не самой трезвой улыбкой. «Я ещё это в своём уме. Вдруг ты и меня захочешь, ну, это, упокоить». «Предпочитаешь кулаки?» — скинув брови, уточнила я. «Предпочитаю себя контролировать». Он обнял меня за плечи, ласково щекоча дыханием висок. «Ну и ладно». Почти не обиделась я, порядком трезвая и удивительно покладистая, что было редкостью само по себе. «Я всё равно тебя люблю». «За это выпьем!» — горячо поддержал эльф, и мы звонко чокнулись бокалами. «Эй!» — я прижала палец к губам, кивая на сладко посапывающую нимфу. Эти товарищи престыженно кивнули. Она так трогательно спала, пристроив голову на скрещенных руках, что умилила даже меня. Арданиэль вкратце рассказал, что у них с брусничкой вышло некоторое недопонимание. Оно выглядело как неожиданная телепортация из общей спальни в неизвестный мир в поисках молодой черноволосой женщины, которая по совместительству еще и его аргвия. Я высказала свое мнение непечатным словом, на которое никто не обратил внимания. В процессе содержательной беседы брусничка несколько раз просыпалась, вставляя свои дополнения, которые ограничивались в основном нелицеприятными эпитетами в адрес Дана. Впрочем, на них он, помня силу, которая с лёгкостью подчинила его, не обращал внимания. Голтод всё же рассказал немного о применённой древней магии обуздания демонов преисподней. Не уверен, демонов, в которого превратился наш обитчевый остроухий, можно клав классифицировать, т.у., считать именно таковым. Вещал некромант, как будто ему внимала не пара подвыпивших друзей, а целый лекторий. Но обратная сторона власти хозяина именно разрушение. Полное, тотальное уничтожение всего живого. Да и сработало же. Раньше сказать не мог, — насупился Дан, подливая пиво. — Я сам ещё не до конца разобрался, как это всё вообще работает. Насколько было понятно из дальнейших пьяных объяснений не более трезвому мозгу, вместе с должностью хозяина эльфу привалило куча возможностей и ещё больше обязанностей. Но разбираться с проблемами он предпочитал по мере их поступления, поэтому периодически случались казусы, подобные сегодняшнему. «Хорошо, что рядом оказался более опытный маг». улыбнулась я, демонстрируя полное отсутствие интеллекта. «А где у тебя тут дамская комната? Мне надо это... припудрить носик». Я, пошатываясь, поднялась из-за стола. «Я тебя провожу», — в очередной раз очнулась брусничка. «Это ещё зачем?» — возмутилась я. «Думаешь, я без тебя кустики не выберу? А вдруг ты заблудишься — я пьяненько захихикала. «Поверь, я справлюсь. Ага, мне-то не надо ничего держать». Для наглядности я махнула им рукой и направилась в ближайший проход между кустов, окружающих поляну. На волне самостоятельности я отошла подальше. И ещё дальше. И даже почти не заблудилась. Более того, осуществить задуманное удалось без труда. Правда, на этом моё везение кончилось. «Попалась!» Полувопросительный шёпот над ухом в ответственный момент натягивания штанов мог напугать кого угодно но только не полуоборотня, в которой плескался не один литр прекрасного эльфийского алкоголя. «Ну, попалась», — меланхолично согласилась я. «А смысл возражать, если ты стоишь в кустах почти без штанов, и блаженная лёгкость разливается по всему телу?» «Ребят, а чё вообще?» Этот простой и незамысловатый вопрос ввёл моего нежданного собеседника в ступор. «Именем Белой руки ты пойдёшь с нами», — уже менее уверенно сообщил мне голос, стоявшего за спиной. Я спокойно застегнула джинсы и наглядно показала ему жестами, что я думаю о нём лично и о его культе в целом. Он обиделся. Наверное, я была не первой. «Взять её!» Из противоположных кустов вылезли ребята с белыми по плечи руками. Звать на помощь мне даже в голову не пришло. Я, тяжело вздохнув, двинула локтем на голос. Судя по сдавленному хрипу, куда-то попала Для закрепления результата пнула туда же ногой. Неприличные эпитеты усилились, значит, снова попала Заслушавшись, я пропустила удар чем-то тяжёлым. Единственное, чем могла помочь звериная реакция, он пришёлся не по темечку, а по плечу. И всё равно перед глазами заплясали звёздочки. Сознание настойчиво хотело покинуть нерадивую хозяйку. Двигалась я медленно, слишком медленно. Их было не меньше десятка, или мне так показалось. Но увлёкшись парочкой желающих лично стяжать славу поимки, собственно, меня, я пропустила ещё один коварный удар. «Лучше кружка пива». Успела подумать я, почувствовав, где у меня печень, неизвестно к чему, вспомнив о равнозначности этих действий, и отключилась. «Слушай, тебе не кажется, что она слишком долго пудрится?» Неожиданно прервав сабот собеседника, совершенно трезвым голосом уточнил гол тот «У всех девушек по-разному, но вряд ли весь процесс может занять больше пятнадцати минут», просветила, просыпаясь окончательно, брусничка. «А давно она ушла?» прерывая собственный монолог, уточнил хозяин леса тоже моментально трезвее. «Достаточно, чтобы обеспокоиться её отсутствием», — некромант поднялся из-за стола. Он был собран и серьёзен. Они без труда нашли место драки. Трава была вытоптана, пара выбитых зубов и пятна крови ясно говорили о том, что здесь происходило. Кому-то зачем-то понадобилась вздорная девица, обладающая странными способностями, и они дождались, пока она выйдет за пределы защиты обители хозяина. Лицо Голтода окаменело. В глазах отразилась такая тоска и пустота, что Дан, случайно поймавший этот взгляд, отшатнулся. Брусничка, напротив, была полна решимости начать действовать. Она посмотрела на некроманта. «Что будешь делать?» «Что я буду делать?» — тихо повторил он. В его голосе послышалось тихое бешенство. «Как они вообще посмели? Если с её головы упадёт хоть волос, я буду убивать каждого из них долго, жестоко и с наслаждением!» и буду делать это столько раз, насколько хватит сил. А сил у меня много, очень много». «А с чего мы начнём поиски?» Игнорируя зловещий присвист в голосе мужчины, брусничка вопросительно уставилась на Арданиэля. «Это же твой лес. Как они могли что-то провернуть здесь без твоего ведома?» «Да, это так. Но если это были представители одного интересного культа...» «Слушай, мои счёты к господину Капеллану растут просто с невероятной скоростью». Медленно покачал головой Гол тот, растирая в пальцах белую пыль, обнаруженную на листьях ближайших кустов. Если с ней что-то случится, они будут умолять об участии нежити в своих пыточных. Да ладно тебе, с ней всё в порядке, нервно рассмеялся Дан и тихо добавил. По крайней мере, пока.